На улице они разделились. Кирилл Сергеевич распахнул перед Аленой Петровной дверцу видавшей виды Ауди. Велел Еве с Елизаровым. — Следуйте за мной. И что бы без этих ваших выкрутасов? — Все непременно, — пообещал Елизаров. И, не дожидаясь Евы, потрусил к джипу. По местам рассаживались молча. И только когда Ева завела мотор, Елизаров вдруг спросил. — Это что такое было? Смысл вопроса Еве был понятен. Непонятным оставалось лишь его роль в происходящем. У меня есть журналистское удостоверение, сказала она, глядя на дорогу. Так что формально я никого не обманываю. А ты? всё-таки она посмотрела на Елизарова. А у меня через пару часов будет сдюжен у журналистских удостоверений. Тот улыбнулся уголками губ. Могу даже с тобой поделиться. Не нужно. Олена мотнула головой. Всё равно я тебе не верю. Какой поразительный синергизм. Елизаров хлопнул себя по коленям. Я тебе тоже не верю, но согласись, дело вырисовывается весьма интересное. Нет ничего интересного в убийствах людей. Тогда, может быть, я тебя тут высажу и дальше сам. Зачем тебе всё это? Зачем? Если бы Ева знала ответ. Ещё полчаса назад у неё вообще не было никакого плана. А несколько часов назад она видела своё перевёрнутое отражение в часах мёртвого ювелира. Он хотел с ней поговорить и просил прощения. Он обещал. Возможно, если Ева поймёт, кто убийца, то найдёт то, что ищет, то, зачем приехала в Чернокаменск. Ей лишь нужно отделаться от Елизарова как-нибудь. Полковнича Audi тем временем свернула в узкий переулок. Проехала метров 30, уткнулась в выкрашенные серой краской ворота, посигналила. Почти сразу из калитки выглянул невысокий мужичок, заприметил Audi и юркнул обратно. А через мгновение ворота гостеприимно распахнулись. Ева нажала на педаль газа, опасаясь, что их могут оставить снаружи. Не оставили. Члид за Ауди, они въехали в небольшой, со всех сторон огороженный кирпичным забором двор. Дожидаться их Кирилл Сергеевич не стал, только крикнул через плечо мужичку: "Эти двое со мной". Здание судебно-медицинской экспертизы пряталось в глубине двора за старыми яблонями. Было оно двухэтажным, с узкими окнами и местами облупившейся штукатуркой. Внутри оказалось гулко и прохладно. как в Кутасовском музее. Вот только если в музее пахло книгами и стариной, то здесь витал дух смерти. Его маскировали резкие запахи детсредств и формалина, но окончательно уничтожить не могли. — Арсений Тилич! — во все горло заорал полковник, и бас его тут же подхватило встревоженное эхо. — Тут я, Сергеич, не кричи! — Из-за неплотно прикрытой двери выглянул мужчина в медицинском халате. Был он весьма преклонного возраста, носил очки с такими мощными стёклами, что за ними его глаза казались совсем уж крошечными. Не спрашиваю, какими судьбами, с самого утра жду. А я вот не один, произнёс полковник одновременно виновато и раздражённо. Это Елена Петровна, ну ты знаешь. Мои соболезнования, уважаемая. Арсений Силищ мелко-мелко затряс головой, и Ева испугалась, что его очки сейчас упадут. — Спасибо. Елена Петровна царственно кивнула. Держалась она молодцом, но чего ей это стоило? — А этих? — полковник кивнул на них с Елизаровым. — Борисыч прислал. Так что сам понимаешь. — Понимаю. На них доктор посмотрел поверх очков. Может, и не разглядел ничего толком, но всё равно кивнул. Вы по сегодняшнему делу я как раз недавно закончил вскрытие. Силич, сказал полковник с укором, и словно бы опасаясь, что Алёна Петровна не устоит на ногах, обнял её за плечи. Всё хорошо, Кирюша, сказала она твёрдо. Мне просто нужно видеть. Мужчины обменялись многозначительными взглядами поверх её головы. Вот моя ответственность, силеч. Полковник снова стёр с албопорт. Ну, если под вашу ответственность, тогда прошу за мной. Под длинным освещённым мертвенным светом галогеновых ламп коридору они подошли к запертой двери. Судмедэксперт порылся в кармане халата, достал связку ключей, ещё раз вопросительно глянул на Алёну Петровну. Я справлюсь, пообещала она и решительно переступила порог прожекторской. Когда Ева говорила, что не упадёт в обморок, она ещё не понимала, с чем ей доведётся столкнуться. Нет, её не напугало тело под серой больничной простынёй и худые, восковой бледности стопы, из-под этой простыни выглядывающие, и даже сложенный в лоток окровавленные инструменты её не напугали. Всё было бы нормально, если бы не запах, густой и вязкий, как на скотобойне. сладковатый, оставляющий на нёбе мерзкий металлический вкус крови, рождающий в душе что-то страшное и мутное, что-то, что лечил, но так и не долечил доктор Гейльц. Наверное, она побледнела или задышала слишком часто, потому что Елизаров попытался взять её за руку. Не надо. Она отшатнулась от чужих прикосновений, вжалась смокшей спиной прохладную кафельную стену, предупреждающе вытянула перед собой руки, не сказала, а прохлепела. — Не трогай, со мной все в порядке. Просто замутила. Сейчас все пройдет. Оно уже проходило. Бурая волна грязи и боли схлынула, унося с собой тошноту, оставляя лишь вполне явственный вкус крови во рту. — У тебя кровь. Сказал Елизаров будничным, светским почти тоном из носа. Ева провела ладонью по лицу, растерянно посмотрела на пальцы. Там на столике бумажные салфетки. Голос эксперта ничего не выражал. За свою жизнь он насмотрелся всякого. Спасибо. Ева взяла салфетку, прижала к носу. Слабые сосуды надо полагать. А эксперт уже откидывал с мёртвого тела простыню. Проего всем мгновенно забыли, и это было хорошо. Это давало ей возможность окончательно прийти в себя и даже шагнуть к прожекторскому столу. Перед ней лежал человек, с которым ей так и не довелось встретиться при его жизни. Обнажённое по пояс тело, расстечённое, выпотрошенное и снова зашитое, рваная рана на худой, тронутой седой щетиной шее. Очевидно, что рваная, а не резаная. будто нанесённое не лезвием, а чем-то загнутым, словно коготь. Чем его Арсений Силич? спросила Алёна Петровна бесцветным голосом. Только не говорите мне про нож. Не скажу, эксперт покачал головой, поправил с полшии на носа очки. Характер ран позволяет предположить, что орудие Силич, перебил его полковник. Давай без этих ваших штучек. Это что-то достаточно острое, похожее на крюк. — Крюк или коготь? — спросила Алена Петровна, и с нежностью провела по седым, но все еще густым волосам мертвого ювелира. — Тетя Лена, ты опять! — простонал полковник. — Мог это быть коготь? — упрямо повторила старушка. «Теоретически — Теоретически. — эксперт пожал плечами. Но мне трудно представить животное с когтями такого размера. И животное украло драгоценности. Да, тётя Лена. Ты себя услышишь. По лицу Кирилла Сергеевича было видно, как не рад он тому, что сейчас происходит. Я не говорю о животном. Алёна Петровна устало прикрыла глаза. Мне важно знать, чем, каким предметом это было сделано. Давайте предположим, что орудие могло иметь форму крюка или очень большого когтя, сказал Силич запкая Ёжась. Вот тут есть характерный след. Он продвинулся в плотную к телу. Смотрите, здесь крюк вонзился в кожу, повредил мышцы и сонную артерию. Сначала вонзился, а потом прошёл вот так, по диагонали, рассекая мягкие ткани. Он показал, как Это была быстрая смерть, добавил, перехватив укоризненный взгляд полковника. Быстрая? спросила Алёна Петровна. Такая же быстрая, как у тех бедных девочек? Прежде чем ответить, эксперт вопросительно глянул на Кирилла Сергеевича. Тот с явной неохотой кивнул, а потом проговорил, обращаясь исключительно к Еве и Елизарову: У вас сейчас будет великий соблазн, потому что тела там Он снова потёр лоб. Необычные там дела, сказал наконец. Но если только, если хоть намекнёте в этой своей эксклюзивной статейке о том, что сейчас увидите, в порошок сотру. Мне в городе паника не нужна. Мы вам уже пообещали, Кирилл Сергеевич. Елизаров бросил на Еву быстрый предупреждающий взгляд. Она кивнула, соглашаясь. Не станут они писать ничего кромольного. Где эти девочки, Силич? спросил полковник после долгих раздумий. Выглядел он при этом смертельно усталым человеком. Еве даже стало его жаль. Прошу за мной. Эксперт развернулся на каблуках, шаркающим шагом вышел из прозепторской. А ты мне, девенька, смотри, полковник погрозил Еве пальцем. Если опять решишь в оборок хлопнуться, то лучше тут останься, от греха подальше. Не грохнусь, сказала Ева. Из-за прижатой к носу салфетки получилось гнусаво и неубедительно. Наверное, поэтому полковник лишь многозначительно хмыкнул в ответ. Вслед за экспертом они спустились в подвал. Здесь было заметно холоднее, пахло сыростью. Ремонт бы нам, Кирилл Сергеевич, заметил эксперт, открывая оцинкованную дверь. Эти ещё с тех времён, как здесь больница была, не изменилось ничего. Вы бы похлопотали перед городским начальством. Хлопотал уже и не раз, проворчал полковник. Но у нас же приоритеты другие. У нас же деньги в первую очередь нужно сыскать на этот годючий фестиваль, а уж потом на всякую ерунду вроде ремонтов. Вон тётя Лена сколько лет в отделе культуры пороги оббивает, а воз и ныне там. Ладно, не о том нам сейчас нужно думать. Он вздохнул, а потом спросил, ни к кому конкретно не обращаясь: "Ну, входим, что ли?" Это помещение было просторным и мрачным, наверное, из-за высоких сводчатых потолков и полного отсутствия окон. Освещалось оно всё теми же галогеновыми лампами, но мертвенно-бледного света не хватало, чтобы полностью разогнать мрак. Что-то мерно гудело, наверное, холодильная установка, потому что холод здесь ощущался уже очень явственно, и дыхание вырывалось изо рта белесыми облачками пара. Здесь не было прозекторских столов. Вместо них вдоль одной из стен ровными рядами стояли каталки. На четырех из них лежали прикрытые простынями тела. Эксперт подошел к двум крайним, снова вопросительно посмотрел на полковника. Тот кивнул, положил широкую ладонь на плечо Алёне Петровне, велел: "Давай. Сейчас, когда закровивший так не кстате нос не выполнял своей функции, Еве стало легче. Нет запахов, нет ассоциаций. С ассоциациями было не всё понятно. Наверное, стоит позвонить доктору Гейльцу. Но это потом, а сейчас дела. Девочки, как сказал Кирилл Сергеевич, Вот только не девочки, совсем не девочки. На больничных каталках лежали две старухи. В том, что это старухе, не было никаких сомнений. Эти морщины и эти седые редкие волосы. Не волосы даже, а космы. Они выпадали даже после смерти. Лежали белыми нитями на острых плечах и ключицах. Но ни волосы и ни морщины вышибали из груди остатки воздуха. а выражение мёртвых лиц ужас квинтэссенция нечеловеческого страха того страха, который может превратить двадцатилетнюю девчонку в тряхлую старуху всего за несколько мгновений что они увидели перед смертью кого увидели и даже рваные раны на тонких шеях точно такие же как у ювелира на фоне этого ужаса казались будничными и нестрашными почти милосердными ведь это же милосердие оборвать такие чудовищные нечеловеческие страдания это она прошелестела на духом и ева не сразу поняла что это не шелест а голос она повернула голову словно в замедленной киносъемке сама удивляясь как растянулось время и увидела что алёна петровна держит себя руками за шею Словно зажимает только что нанесённые раны, словно пытается удержать в теле остатки утекающей жизни. Кирюша, ты же видишь, это она. Кто? спросил Елизаров от чего-то шёпотом. Было видно, что Роман потрясён не меньше остальных. Каким бы весельчаком и балбесом он не хотел казаться, но Елизаров потрясён, потому что видеть такое и остаться равнодушным Дано только бездушному, ненормальному существу, и только бездушное существо способно такое сотворить. "Перестань, тётя Лена", сказал полковник неожиданно жёстко и решительно взял старушку под руку. "Мне нужно было тебя сюда приводить. Не нужно было". "Почему они такие?" спросил Елизаров, обращаясь к эксперту. "Этому есть хоть какое-то объяснение?" получить ответ он не успел найдём объяснение, рявкнул полковник. Можешь не сомневаться, пацан. И объяснение найдём, и того гада, что это сотворил. Гадину, поправила его Алёна Петровна. Это сделал не гад, а гадина. Не говоря больше ни слова, она направилась к двери. Полковник бросился следом. В помещении они остались втроём. Как такое возможно? повторил вопрос Елизаров. Не знаю, эксперт бережно укрыл тела простынями. Медицинского объяснения этому нет. А какое есть? спросила Ева, сжимая и разжимая кулаки. Разумного нет. Силич покачал головой, а потом добавил задумчиво: Но это ведь Чернокаменск. И что, что Чернокаменск? Продолжал наседать на него Елизаров. Что в этом чёртовом городе такого особенного? Вы сами только что сказали, молодой человек. Чёртов город, эксперт недобро усмехнулся. Вот только старожилы вас поправят, не чёртов, а змееев. От себя могу заметить, эти несчастные девочки перед смертью увидели что-то настолько ужасное, что организмы их, молодые и крепкие, не выдержали такого потрясения. И не спрашивайте меня, что или кого они увидели. Это не моя забота. Найдите эту тварь работа Кирилла Сергеевича. Он тут требовал, чтобы вы не писали ничего лишнего. А я вам так скажу. Родители девочек уже всё видели, опознавали тела. А родители не караменные, а необыкновенные люди. У них есть сердца и есть вопросы. Скоро этот город превратится в кипящий котёл. Если хотите сенсаций, просто подождите немного. Вы думаете, он нападёт снова? Вкус крови во рту сделался невыносимым. Я знаю, что когда такое начиналось, то заканчивалось оно очень нескоро, заметил эксперт Уклончего. А оно уже начиналось. На лице Елизарова читалось странное чувство, словно бы он отчаянно пытался что-то вспомнить. Уже отошедший к двери эксперт обернулся, смерил их взглядом поверх очков. Не понимаю, о чём вы, сказал после многозначительной паузы и также многозначительно распахнул перед ними дверь.